Глава 24. Стая оптимального воздействия. К ночи они выдохлись окончательно, успев пройти около трех метров завала и вынести на поверхность около тонны каменных блоков, просто камней и земли. По оценке Владиславы и самого Ильи, толщина обрушившейся кровли подземного хода достигала 8-9 метров, что никому из отряда оптимизма не прибавляло, однако надежда на благополучный исход поисков все же теплилась в душах путешественников, поддерживаемое тем, что тело Антона найти пока не удалось. В начале 12-го Илья решил дать своей команде отдых, а заодно и поговорить с Анжеликой, молча принимавшей участие в расчистке завала. На Владиславу избегавшую находиться поблизости от нее врач экспедиции внимания не обращала перекур объявил илья вынося на поверхность очередной каменный блок весом около 30 килограммов идем в лагерь ужин чай полчаса на поддержание тонуса а потом осведомился серафим без сил рухнувший на траву креста Рассеянный свет фонаря, укрепленного на могильной плите таким образом, чтобы он освещал отверстие подземного входа, упал на его чумазое лицо. «Потом снова сюда», — сказал Илья, поднимая фонарь. «И сколько суток мы будем работать в качестве экскаваторов? Пока не разберем завал. Звучит заманчиво, а если грома там не окажется...» Вместо ответа Илья подошел к безучастно опустившей руки Анжелике, взял ее под локоть и повел к лагерю. Остальные участники раскопок, еле ворочая ногами, последовали за ними, перемазанные глиной с головы до ног. «Анжел, что случилось на самом деле?» «Куда ушла Валерия?» — спросил Пашин. Анжелика попыталась высвободить локоть, но Илья держал крепко. Я уже говорила. Я слышал. «Это полуправда, и у меня есть все основания полагать, что ты нас обманываешь. Расскажи все, что с тобой происходит, и я обещаю помочь, и никому об этом не говорить». Анжелика остановилась, оглянулась на идущую сзади Владиславу, помолчала несколько секунд и проговорила глухо сквозь зубы. «Ничего я не знаю. Не могу. Валерия ушла». «И все мы здесь умрем!» Она выдернула руку и быстро пошла вперед. Почти побежала, натыкаясь на деревья. Илья не стал ее догонять. Лишь проводил взглядом, дожидаясь Владиславу. «Она призналась?» «Нет», — покачал головой Илья. «Но то, что она скрывает от нас правду, — факт». Подошел недовольный Тымко. «Что ты к ней пристаешь, начальник? В чем подозреваешь?» «Я разговаривал с ней. Ничего она не знает, кроме того, что уже рассказала. И переживает очень. Что ты от нее хочешь?» «Мастер, ты к ней неравнодушен и потому слеп. Неужели не замечаешь, что она изменилась? В Москве это была веселая женщина, любящая пошутить, мило улыбнуться, пококетничать, поговорить о том, о сём. А как только мы выехали за пределы столицы, ее словно подменили». «Ты за эти несколько дней хоть раз видел, как она улыбается?» «Видел», — неуверенно проговорил Серафим. «А я нет». Илья зашагал дальше, взяв за руку Владиславу. Уже на поляне его догнал Гнедич, остановил, красноречиво глянув на девушку. Илья подтолкнул ее к костру. «Приводи себя в порядок. Я сейчас подойду». Подполковник проводил Владиславу взглядом, торопливо сказал. «Я доложил начальству о наших проблемах. Завтра на остров прибудет спецгруппа для расследования». Илья помолчал, размышляя, кивнул. «Может быть, это лучший выход из положения. Правда, нас, наверное, попрут отсюда. Но для того, чтобы найти Леру и Антона, я готов на любые жертвы». «Извини, что все так получилось». Илья усмехнулся. «В глубине души я был готов к такому повороту событий. Твоя служба не могла упустить шанс выйти на тайну храма, пустив нас вперед в качестве тарана. Жаль только, что ты об этом мне не рассказал с самого начала. Тогда, может быть, удалось бы обойтись без жертв». «Я человек службы. Что мне всегда нравилось в чекистах, так это их готовность» списать все неудачи на приказы начальства свои головы к сожалению есть далеко не у всех уязвленный юрий дмитриевич скрипнул зубами переживая обиду стыд и злость проговорил с кривой ухмылкой вы тоже хороши один за моей женой ухаживает в тихомолку а второй его прикрывает илья задумчиво посмотрел на подполковника хмыкнул покачал головой «Вот так жены теряют, Юрий Дмитриевич, когда мужья начинают искать внешние причины происходящего», — сказал он и пошел к палаткам. Гнедич остался стоять с опущенной головой. Подумалось, плюнуть на все и уехать, пусть сами во всем разбираются. Потом пришла другая мысль, а ведь символично, что они пропали вместе, может, это судьба». Мысль окончательно испортила настроение, и Юрий Дмитриевич нехотя побрел на берег озера, где уже умывались остальные члены экспедиции. По озеру ходили крупные волны, шумел под напором ветра тростник, где-то над лесами западного побережья гремел гром, начиналась буря, дождь хлынул как из ведра, когда они устроились у костра пить чай. Пришлось пережидать непогоду, сидя в палатках при свете свечи, а когда ливень приутих и Пашин дал команду двигаться на кладбище, на лагерь обрушилась самая настоящая живая атака. Сначала на людей напали птицы. Их было несметное количество, и видели они в темноте, костер погас под дождем, гораздо лучше людей. Они налетали сверху, Вцеплялись в волосы, клевали голову, норовя попасть в глаза, таранили, били крыльями по лицу, и увернуться от них было очень трудно. Первым побуждением путешественников было укрыться в палатках и переждать нападение. Но птицы так яростно таранили палатки, что пробили брезент одной и повалили две другие. Прошло несколько минут прежде чем ошеломленные члены экспедиции пришли в себя и начали отбиваться в полную силу. Нападение птиц закончилось так же внезапно, как и началось, в тот момент, когда Серафим разрядил в темноту карабин, а Илья зажег импровизированный факел и отбил им выпад вороньей стаи. Однако это было еще не все. Как только волна птиц Хлопая крыльями, черной метелью взметнулась вверх. На поляну выкатилась другая волна. Звери. И ситуация сразу изменилась в худшую сторону. Воевать с ними у людей было почти нечем. «Все сюда!» — рявкнул Илья, поднимая свой факел. Еловый сук с тряпкой на конце, облитый бензином. «Становитесь спина к спине!» Они образовали круг лицами к лесу. Грохнул карабин Серафима. Несколько раз выстрелил из пистолета Гнедич. Анжелика успела разрядить арбалет, а затем воющая, рычащая, визжащая волна накрыла их, и началась битва не на жизнь, а на смерть между пятью людьми и зверями разных видов, объединившимися в странную стаю. Как потом выяснилось, в атаке на лагерь участвовали практически все живущие на острове звери — волки, лисы, зайцы, белки, полевые и лесные мыши, ежи, собаки, еноты и медвежья семья в полном составе — глава семьи, медведица и три молодых медведя, затоптавших немало более мелких соратников. Выстрелы в упор их не остановили, и людям пришлось отбиваться оружием, применяя его в качестве дубинок, а также ножами, поленьями, руками и ногами. Илья к тому же использовал свой факел, а также ракетницу, дважды запустив ракеты в массу животных. Не принимало участия в общем сражении только Владислава, одной рукой держась, За амулет бабы Марьи, а вторую выставив вперед ладонью кричащей, щелкающей зубами стаи. Звери ее не трогали, и девушка успешно защищала спину Илье, не испугавшись даже вставшей на дыбы медведицы. Неизвестно, чем закончилась бы эта невиданная по составу участников битва, не вмешайся в нее иная сила. Во всяком случае... Отступив к озеру и сев в лодки, люди, скорее всего, уцелели бы, но лагерь был бы разгромлен напрочь. Илье пришла в голову идея вылить из канистры бензин и поджечь, чтобы образовалось огненное кольцо вокруг отряда, но воплотить эту идею в жизнь он не успел. Поляна озарилась вдруг мягким переливчатым светом, Налились золотистым свечением стволы деревьев, кусты, трава и даже земля. Стал виден каждый участник сражения, будь то зверь или человек. Затем в стаю животных ударила ветвистая фиолетово-зеленая молния, и атака лесного воинства на лагерь прекратилась. С визгом и поскуливанием бросились в расцепную мыши, собаки, белки и лисы чуть позже отступили понесшие серьезные потери волки и последними поля боя покинули медведи которые пострадали больше всех в соответствии с их вкладом в битву но и людям досталось крепко лицо серафима превратилось в кровавую маску исполосованное медвежьими когтями одежда повисла лохмотьями Из прокушенных волчьими зубами икр сочилась кровь. Гнедич тоже был исцарапан и искусан со всех сторон. Лоб и щеку его пересекала глубокая рана. Куртка на плече была порвана, и в прореху была видна еще одна рваная царапина. Илья защищался удачней, хотя, конечно, не избежал ни укусов, ни царапин. Анжелика, закусив губу, Держалась за голову, хотя особых следов на ее лице и одежде от костей и зубов видно не было. У Владиславы на лбу появилась тройная царапина, но это был след нападения ворона, звери ее не тронули. Люди все еще сжимали в руках оружие, озирались, не веря, что все кончилось, когда на поляне, свечение которое пошло на убыль, Появилась высокая фигура в плаще с капюшоном. Серафим направил на нее карабин, но Илья отклонил ствол, узнав деда и Евстигнея, шагнул навстречу неслышно приближавшемуся волхву. — Вы? — Слава создателю успел! Старик оглядел помятую гвардию Пашина, улыбнулся Владиславе, подошел к потухшему костру, И тот вдруг снова вспыхнул, будто в него плеснули бензину и подожгли. Илья приблизился к деду, остановился рядом. — У нас беда, дедушка. — Знаю, сынок, хотя до беды еще далеко. Антона завалила в подземелье. — Не завалила. Он сейчас в храме, в плену у верховной жрицы. — Правда? — вырвалась у Пашина. Пелагеи захотелось потешиться, повеселиться, как в былые времена. Вот она и приказала захватить Витязя и его даму. — Валерия тоже у нее? Евстигней оглянулся на подходивших мужчин, внимательно посмотрел на приотставшую Анжелику, зашагал к берегу озера. Илья махнул рукой Гнедичу. — Ставьте палатки! Приводите себя в порядок. Анжела, полечи и перевяжи всех, я сейчас. Он поспешил за дедом. Ветер все еще гнал по озеру волны, гнул камыш и тростник, но буря уже стихала. Лодки экспедиции, заранее вытащенные на берег, не пострадали. «Вам надо выручить женщину и помочь Громову найти ликбеса раньше». Чем в храм прибудет эмиссар Морака, продолжил разговор волф В храме готовится к выходу своего черного бога, и охрана его ослаблена. Но мы не знаем, где находится камень. Там, где бабушка Савостина указала, лежит другой камень, не лик беса. Да, Пелагея здесь перехитрила нас. Камень тот не является вратами. На нем просто стоит печать морока. Вы молодцы, что выдержали его взгляд. Настоящий же лежит в озере у стен храма. Хотя достичь его непросто. Вы знали, где он на самом деле?» Старик покосился на Илью. В глазах его, невидимых в темноте, загорелись зрачки, «Погасли!» Илья вздрогнул. «Если бы я знал, не посылал бы вас в западню. Но теперь знаю, камень сторожит одна древняя тварь, изверг Ягья, оружием против которого является только душа человека в состоянии магического зеркала, полная чистоты замыслов и любви». «Поэтому я и пришел сегодня предупредить о риске. Если вы наткнетесь на древнего, пистолеты и ружья вам не помогут. А научить тебя входить в состояние зеркала я уже не успею. Еще не поздно отказаться от участия в этом деле. Найдите Витязя, его женщину, и уходите». Илья наклонился к воде, плеснул в лицо стряхнул капли с ладони. «Разве у вас есть еще кто-то, кто может уничтожить врата? Или мы должны отвлечь на себя силы охраны храма, чтобы основная группа смогла проникнуть под его стены и завершить операцию? Я угадал?» И в стегне сгорбился, долго молчал, одетый темнотой, ставший вдруг таким одиноким и подавленным, что у Ильи защемило сердце. — Нет никакой основной группы, Илья Константинович, — глухо проговорил старик. — Нет запасного варианта. — Но ваш отряд не первый, кто пытается преградить путь Мораку. Простите, — пробормотал пристыженный Пашин. — Каждому человеку в этом мире каждой вещи предписана своя судьба изменив которую, можно изменить всю реальность. Но сделать это очень трудно, потому что за каждым потенциальным строителем своей судьбы следят контролеры Морока, мешающие человеку стать повелителем Яви. Так, например, они помешали твоему другу реализовать свой потенциал, отправив его в тюрьму. Тебе они тоже не один раз пытались помешать. И пугает их даже не столько угроза потерять врата. Это всего лишь пассивное изменение реальности. А ваша активная позиция — жить по справедливости. Для чего вы оба готовы изменить план бытия? Врата можно изготовить новые» хотя их материалом является вовсе не камень, а демоническое психополе, свернутое в своеобразный модуль энергоинформационного воздействия на реальность, который и поддерживает переход в реальность Нави. Теперь минуту умолчал Илья, обдумывая признание волхва. Ему стало жарко, несмотря на пронизывающий холодный ветер, Он набрал в ладонь воды и сделал глоток. «Как же мы сможем уничтожить ликбеса, если он совсем не камень, а психополе?» «Он боится живого огня», — усмехнулся старик, — «поэтому всегда лежит в воде. Но смотреть на него больше нескольких секунд нельзя, иначе он внедрится в вашу психику и превратит в своих рабов». Запомните это, если надумаете идти дальше. Из лагеря прилетел голос Серафима. — Илья, долго тебя еще ждать? Паша начнулся, вытер ладонь, опылающий лоб, сказал торопливо, но твердо. — Мы пойдем дальше. К утру разберем завал и... Пусть этим, не торопясь, занимаются твои друзья. К храму есть... Другой путь. Он заговорен. Простому человеку не виден. Но вдвоем с девкой вы пройдете. Как? В полукилометре отсюда, из озера Нильского, начинается протока в другое озеро, которого нет ни на одной карте. На его берегу и стоит храм Морака невидимый ни со стороны, ни сверху. Увидеть можно только его отражение в воде, да и то лишь на восходе солнца или при полной луне. Мой оберег поможет вам достичь цели и предупредит о близости древнего. Илья виновато кашлянул. Талисмана, то есть оберега, больше нет. В него попал разряд... Такая странная молния, когда я отбивался от сторожа Владиславы. У него была палка, мечущая молнии. Жезл силы. Старик полез под плащ, снял с шеи какой-то тяжелый кружок на цепочке, протянул Илье. Это ЦАТА, старославянский амулет «Рука Бога», символ Свинтовита. «Он обеспечит тебе защиту от любого нападения с четырех сторон света. Не потеряй и доверяй его подсказкам!» «А как же вы?» «Я обойдусь!» Илья надел цепочку, спрятал амулет на груди под футболку, прислушиваясь к себе. Под кожей на груди, который касался быстро теплеющий диск амулета — Бежали электрические струйки, приятно щекотавшие тело. — Весьма забавно. — Не мешает? — Нет, но щекочет. Такое ощущение, будто это клемма аккумулятора. — Дедушка, что нам делать с Анжеликой? Мы пришли к выводу, что она обманывает нас. — Ничего с ней делать не надо хотя ваша врачиха стала агентом-эмиссара Морока в Москве. Не по своей воле, конечно. Она и сейчас не понимает, что делает. Потом я освобожу ее от чужой программы, а пока делайте вид, что ни о чем не догадываетесь. Жаль ее. Илья снова зачерпнул воды в ладонь, жадно выпил. Выпрямился, чтобы поблагодарить волхва, но его рядом не оказалось. Илья чертыхнулся в душе, но тут же с усмешкой позавидовал способностям Евстигнея. Старику не нужен был никакой вид транспорта, так как он владел тем способом преодоления пространства, который люди называли телепортацией, одновременно не веря в ее существование. «А где дед?» Встретил Пашина вопросом Серафим, уже переодетый в запасную рубашку и штормовку, с замотанной бинтом головой. На его лицо в шрамах и царапинах, обработанных йодом, страшно было смотреть. «Ушел по делам», — меланхолично отозвался Илья, отвечая на тревожный взгляд Владиславы успокаивающим жестом, поискал глазами Анжелику. «Где наш врач?» Зачем она тебе? Или тоже хочешь получить укол в задницу от столбняка? В лес пошла, добавил Гнедич, также разрисованный пятнами йода. По надобности. Ах ты, мать честная! Илья двинулся было к лесу, но опомнился, медленно вернулся к костру, протянул к нему руки и закрыл глаза, наслаждаясь входящим в ладони теплом. Прием этот назывался «Аарти» и служил для повышения энергетики организма человека. Действовал он безотказно в любых условиях, и Илья еще помнил, как он удивился, когда узнал, что для срабатывания «Аарти» достаточно даже пламени свечи. «Она сейчас придет, чего волноваться», — сказал Серафим, озадаченный поведением начальника экспедиции. Позвать? Могу исходить, если тебе не втерпешь. Не надо. Илья подержал ладони над костром еще немного и налил из котелка себе в кружку ароматного чаю. Все молча смотрели, как он это делает, не торопясь, основательно, сосредоточенно. Ты уже никуда не спешишь? Не выдержал Серафим. Гнедич тоже смотрел на Илью внимательно, с беспокойством в глазах, но молчал. Только Владислава понимала своего друга и смотрела на него иначе, с заботливой нежностью и верой. — Завал начнем разбирать завтра, — проговорил, наконец, Илья. — Возможно, у нас появятся помощники. — Кого ты имеешь в виду? Часов семь мы с Владиславой попробуем поискать помощников в деревне не ответил на вопрос темко илья а вы начнете работать в подземелье вернемся присоединимся к вам дед не подсказал где надо искать валерию с любопытством поинтересовался юрий дмитриевич подсказал давай не темни говори рассердился темко не тяни кота за хвост илья допил чай чувствуя как по телу разливается волна приятного тепла глянул на ждущих ответа товарищей. «Она в храме». Ответом ему было изумленное молчание, затем фонтан красноречия Серафима, смысл которого сводился к сакраментальному вопросу «Откуда ты знаешь?» «Правда, что это тебе сказал дедушка?» тихо спросила Владислава. Илья кивнул. «Тогда Валерия Никитишна действительно находится в храме, «Дедушка никогда не говорит того, чего не знает». «Дед всевет фыркнул Серафим. «Как он может знать то, свидетелем чего не был? Но допустим, что он прав. Где стоит этот хренов храм? Где вы будете его искать? А Грома кто выручать будет? Пушкин? Может, он уже тоже сидит в храме?» Илья промолчал, не желая раньше времени раскрывать тайну исчезновения Антона. Сам того не ведая, Серафим угадал ситуацию, но Анжелика этого не должна была знать. Ее следовало держать в неведении относительно планов Пашина до последнего момента, чтобы она не смогла предупредить тех, на кого работала. Илья вздохнул. Было противно и тягостно думать о том, что придется и дальше вести себя с Анжеликой так, будто ничего не случилось. Не помогало даже понимание всей подоплеки происшедшего. Анжелика, по сути, была ни в чем не виновата. Ее нашли и запрограммировали слуги Морока вопреки желанию и воле. «Ложитесь спать», — сказал Илья непререкаемым тоном. «Я подежурю до утра». «В три часа ночи я тебя сменю», — заявил Гнедич, — направляясь к палаткам. И в этот момент Илья почувствовал электрическое шевеление амулета на груди, глянул на Владиславу и по ее беспокойному взгляду понял, что к лагерю приближаются чужие люди. Лодки, осенила его догадка. Илья поманил Юрия Дмитриевича пальцем, сказал вполголоса, ворочая угли костра веткой. Возьмите карабин, инфраочки. «Звуковой сканер и лесом обойдите поляну. Выйдите к берегу и ждите». Гнедич достаточно времени проработал в службе безопасности, чтобы оценить обстановку правильно, поэтому вопросы задавать не стал и отреагировал как надо. Широко зевнул, потянулся и побрел к палаткам, громко проговорив. «Разбудите меня, когда придет время дежурить». Тымко, не поняв, что происходит, хотел было, как всегда, бурно прояснить ситуацию, но Илья его опередил. «Молчи, возьми второй карабин и сделай вид, что ищешь Анжелику. На поляну не выходи, следи за лесом и жди сигнала». Серафим, понимающий, оскалился. До него дошло, что начинается какая-то боевая игра. Он несколько раз позвал Анжелику, потом взял карабин под мышку и направился к лесу, ворча под нос угрозы в адрес неосторожных врачей. Илья проводил его взглядом, вылил из ведра остатки воды и подал Владиславе. — Иди к лодкам, не торопись, набери воды и возвращайся. От костра не отходи, что бы ни происходило, поняла? Девушка кивнула, сжимая кулачки и отвечая на взгляд Ильи храбрым взглядом. Он не удержался и поцеловал ее в губы, с дрожью в душе, понимая, как она ему дорога. Владислава улыбнулась, взяла ведро и, напивая что-то под нос, зашагала к берегу озера. Илья дождался, пока она скроется за кустами на спуске Котмеле, пересек поляну следом за Серафимом, но далеко углубляться в лес не стал, вошел в состояние боевой пустоты, и неслышимой тенью метнулся в обход поляны, к берегу озера, чтобы подойти к лодкам с другой стороны. Он успел застать Владиславу, прекрасно игравшую роль, беззаботной девчонки, посланной за водой на берегу, прячась за кустарником, бесшумно приблизился к песчаной косе, на которой лежали лодки, и замер, обращаясь вслух. «Надо было снять моторы!» Пришла здравая мысль. Потом все мысли отступили, и Пашин стал частью тишины, частью природы, ощущая каждый ее вздох, каждое живое шевеление, каждый звук. Владислава ушла, сгибаясь под тяжестью ведра с водой, уселась у костра на стопку хвороста и притихла. В лесу ворочался Серафим, изредка подавая голос — но вскоре замолчал гнедича нигде не было видно и слышно однако илья был уверен что подполковник уже вышел на исходную позицию и теперь сидит в засаде на берегу и ждет вооруженной электронной техникой и вот через несколько минут илья услышал на озере тихий на грани слышимости плеск еще через минуту стало ясно что плывут четверо выставив над водой только головы. Они не сразу вышли из воды на берег, долго высматривая лодки, тростник, заросли ольхи слева от лодок, где должен был находиться Гнедич, пока не получили сигнал. Из леса за поляной ухнул филин, затем там началась возня, затрещал валежник, что-то с шумом рухнуло на землю, раздался сдавленный крик — И выстрел. Илья понял, что не зря послал Серафима искать Анжелику. Инструктор был опытным бойцом и толк в засадах знал. Те, кто хотел напасть на лагерь со стороны леса и отвлечь защитников экспедиции от берега, нарвались на Тымко и получили отпор. Пловцы тем временем начали приближаться к лодкам, вооруженные суковатыми дубинками. И Пашин с удивлением обнаружил, что плыли они одетыми. Цвета одежды, естественно, увидеть было невозможно. Однако не оставалось сомнений, что на пловцах надеты плотные рубахи, штаны, сапоги и фуфайки. Они подкрались к лодкам, прислушиваясь к шуму в лагере. К звукам борьбы добавилось звериное рычание и вой, чьи-то крики плачущий женский голос. Подняли свои дубинки, и в то же мгновение из-за кустов в 30 шагах от лодок раздался выстрел из помпового ружья. Юрий Дмитриевич разобрался в ситуации и открыл огонь в самый нужный момент. Выстрел произвел эффект разорвавшейся бомбы. Четверка террористов буквально подпрыгнула от неожиданности. Один из них вскрикнул, хватаясь за плечо. И в это время на оставшихся налетел Илья, благодаря состоянию Транса, прекрасно видевший в темноте. Первым делом он сбил с ног самого здорового из пловцов, способного в одиночку утащить лодку. Отобрал у него сук и обработал им второго пришельца, коренастого, заросшего волосом Добровей. Так что тот взвыл от боли и на карачках побежал к воде. Третий боевик оказался расторопней всех. Он выстрелил из своей дубинки, жезла силы, по словам деда и Евстигнея, в направлении Гнедича. Тут же метнул молнию в Илью. Разряд прошил воздух в сантиметре от шеи Пашина и попытался отразить атаку Ильи в стиле морского спецназа двумя руками крест-накрест и головой в лицо, причем в левой руке у него оказался нож. Вероятно, он тоже владел длинноволновым диапазоном зрения, так как махал руками не просто перед собой, а вполне прицельно. Однако Илья не стал демонстрировать противнику знания приемов кунг-фу, дзюцу Или Рузбоя, он просто врезал своей дубинкой, очень удобно лежавшей в руке, по колену мужика, затем по руке с ножом и по уху, так что тот кувыркнулся через голову и скатился в воду. И схватка в ночи закончилась. Пловцы дружно попрыгали в озеро, нырнули, замахали руками, переплывая заливчик, скрылись в камышах по ту его сторону илья взвесил в руке дубинку направил ее острый конец на тростниковую стену сказал прищурив глаз и делая усилия как при нажатии на курок с острия сука с шипением и свистом слетела длинная зелено голубая искра ширкнула по тростнику прожигая в нем дыру и погасла илья выронил сук Оторопело посмотрел на свою руку, сведенную словно от электрического тока. Почувствовал волну холода и с дрожью в желудке. Понял, что неизвестно каким образом заставил чужой жезл силы разрядиться. — Мама родная, — сказал он вслух. Послышался шорох тростника, шаги, у лодок появился... Возбужденный Гнедич с очками прибора ночного видения на голове и с футляром подслушивающего устройства в одной руке. В другой он нес какой-то бесформенный предмет, оказавшийся карабином, вернее тем, что от него осталось. «Смотри, что они сделали с помпушкой!» «Молния прямо в ствол ударила!» Илья потрогал ледяной на ощупь металлический валдырь, в который превратилась в дуло помпового ружья. Покореженное цывье, оплывший магазин, треснувший приклад и бросил остатки карабина на песок. «Повезло тебе, Юрий Дмитриевич, попади молния чуть выше». В лесу за поляной раздался выстрел, и они, не сговариваясь, бросились на помощь Серафиму. Однако помощи никакой не потребовалось. С этой стороны к лагерю подкрадывались всего двое ночных гостей, и Тымко справился с ними вполне в своем стиле, сломав руку одному, а второго подстрелив, как он уверял, исключительно в целях воспитания, в мягкую часть тела. Взъерошенные, разгоряченные новой схваткой, опьяненные победой мужчины собрались у костра, и только теперь расслабились, понимая при этом, что отдых им после столь славных ратных успехов абсолютно не гарантирован. Илья подошел к Владиславе. Они обнялись и застыли так на короткое время. Серафим, бурча и клокача, сходил на берег к лодкам, снял моторы и принес к палаткам. Гнедич просто сел у костра с отрешенным видом и уставился на тлеющие угли, вдруг ощутив навалившуюся усталость. А спустя несколько минут в лагерь вернулась тихая и виноватая с опущенной головой Анжелика, не смеющая поднять взгляд от земли. Торопливо попросив прощения, сказав, что она испугалась и пережидала шум, сидя в кустах, подруга Валерии ушла в палатку. Поверил ей только Серафим.